Во время которых она смеялась и плакала поочередно, и которые были вызваны отчасти болезнью Ганта, а отчасти гнетущим отчаянием, потому что она оставалась бесплодной. Она постоянно украдкой пила, понемножку для бодрости, никогда не напиваясь до пьян. Она пила отвратительной жидкости, еще только воздействие алкоголя и получая его необычным путем.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 один и далеко, за завесой дождя. Потом, неожиданно ворвавшись в кабинет, он увидел Элка Данкина, который тупо устремлял непривычный взгляд на страницу с определением правонарушений. Пестрая птица, завороженная пристальным взором змеи, которая зовётся юриспруденцией. «Неужели мы должны умереть, как крысы?» — сказал он. «Неужели мы должны задохнуться в норе?»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 «Кто подписал великую хартию?» «Она не была подписана», — ответил юрджин «Король не умел писать. Пришлось отпечатать ее на мимеографе». «Верно», — взревел Харальд. «А кто был Этельред Ленивый?» «Он был сыном Синевульфа Глупого и Ундина Неумытый», — сказал Юджин. «Через твоего дядю Джаспера», — сказал Элк Данкин, «он был в родстве с Полем Сифилитиком и Женевьевой неблагополучный».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 Позднее семья эмигрировала в Калифорнию и разбогатела во время золотой лихорадки 49-го года. — Вы, ребята, мне не по зубам, — завопил Харальд, внезапно вскакивая с места. — Пошли. Кто со мной в киношку? Это было единственное постоянное платное развлечение в городе. Кинотеатр по вечерам захватывала воющая орда студентов, которые под метким градом арахи соловиной катились по проходам, вымощенным ореховой скорлупой, а затем трудолюбиво посвящали себя до конца вечера несчастным швеям и головам первокурсников, и гораздо менее рассеянно желтому мерцающему танцу марионеток на заплатанном экране, хотя они сопровождали его дружным ревом одобрения и негодования или советами.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 Она непрерывно покачивалась перед камином, тридцать ударов каблуком по полу в минуту, крепко скрестив руки на жидкой груди. Иногда она начинала говорить о болезнях, смерти. На Ганта было больно смотреть. Так он состарился и схудал. Тяжелая одежда складками ложилась на его тощие бедра. Лицо стало восковым, прозрачным. Оно походило на громадный клюв. Он выглядел чистым.